А колеса поезда все чаще стучали о стыке рельсов, как будто это был самый обыкновенный поезд. И сейчас им принесут горячий душистый чай с печеньем или бубликами, и сахар будет в стеклянной глубокой сахарнице, колотый словно мрамор. Откуда-то снизу потянуло холодом. Холод отгонял в сторону нагретый дыханием воздух, и с каждым содроганием вагона в нем раскрывались щели, и снаружи, из светлого морозного дня... В давно нетопленный вагон забегал сердитый мороз. Этот враг оказался куда более зловещим, чем коридорные люди. Впрочем, им там в коридоре было чуть теплее, так как они сидели тесно прижавшись друг к другу. «Если они не дураки, — подумала Лида, — то они больше не будут рваться в купе, так как здесь хуже, чем в коридоре». «Кильки ж нам, простите, ехать? — спросил старик. «Я, конечно, не возражаю». Но оппоненко очень скоро отдадут Богу душу». Андрей раскрыл чемодан и достал оттуда толстые шерстяные носки для Лидочки. Потом заставил ее натянуть его фуфайку. Лидочка отказывалась, но Андрей призвал на помощь остальных мужчин, объяснив им, что Лидочка попала в поезд прямо из больницы, где лежала с пневмонией. Старик начал покачивать головой, как китайский болванчик, а потом попросил, чтобы усач подсадил его». Раскрыл чемодан и достал оттуда шерстяную шаль. Оказывается, старик вез эту шаль в подарок невестке, которая ожидала его в Петербурге. Старика звали Давид Леонтьевич. Он был состоятельным арендатором в Херсонской губернии. На землях у него сидели евреи-землепашцы. Потому он жил в достатке и дал образование детям. Недавно его жена померла, остался он один, дети разлетелись. Чуя, какие грозные времена наступают на юге, Давид Ленч отправился через всю Украину и Россию в Петербург к старшему сыну, который служил по важному департаменту. Старик давно не видел внуков, вот решил, что переедет на север, будет заботиться о внуках, а сын подыщет ему хорошее место. Старик рассказывал неторопливо, порой повторяя фразу, если ему казалось, что молодые люди или поручики его не поняли. Поручик оказался сотником. Он так представился попутчиком Сабанеев, бывшего уссурийского войска сотник. Поезд тем временем пошел медленнее. Он перебирался через длинный мост, который вел на левый берег Днепра. Днепр был покрыт льдом. На льду сидели редкие рыболовы, стерегли свои лунки. С островов ветром сдуло снег и обнажился охристый песок. Закутанная лидочка все равно мерзла. Она старалась удержать кашель, но ее более беспокоило то, что нос ее покраснел и даже распух из-за жгучего слезливого насморка. Лидочке хотелось забиться в уголок, накрыться чем-нибудь и надышать под одеяло, как она делала в детстве, но в купе не было одеял, и накрыться было нечем. «Предлагаю немного обогреться», — сообщил сотник Сабанеев. «Вхожу в долю». Он снял с багажной сетки свой баул, поставил на столик возле свечи, щелкнул замком и вытащил оттуда длинношею бутылку с мутной жидкостью самогоном. Поставил на столик. «Золотая валюта», — сообщил он. «По степени влияния наравне с пулеметом система «Максим». Согласны?» и Никто с ним не спорил. Сабанеев обратил свой взор к чемодану старика, Но Давид Леонтьич, угадав, конечно, смысл взгляда, поспешил с ответом «У меня в чемодане все упаковано, вы даже не представляете. А для того, чтобы в дороге поснидать, у меня торбочка». Торбочка лежала в углу за диваном. Она была невелика и обвисла, словно пустая, но это было ложным впечатлением. На самом деле в торбочке было полбуханки хлеба и шмат розового сала с бурыми прожилками копченого мяса. «Вот это правильно!» — поощрил старика сотник. «Потому что нашей даме Лидочке нужна не только выпивка, но и пища. Сытый организм не мерзнет и не страдает. Я вам как фронтовик это говорю». «Мы сейчас», — сказал Андрей, и, положив на диван чемодан, хотел его открыть, но спутники не велели, уверяя, что молодым людям их запасы пригодятся в Москве. «Берестовым надо устраиваться». И неизвестно где и как, об этом соседи по купе уже знали. Все же Лидочка достала крымский лиловый лук и свежий хлеб. Конечно же, Давид Ленч и Сабанеев о хлебе забыли. Сабанеев уговаривал Лидочку выпить сразу стакан самогона. У него был с собой специальный стакан, дорожный, серебряный, поменьше стеклянного. «Ох, из него попита! Ох и попита!» Почему-то сокрушался «Сотник!» Да ведь Леонтьич, как человек не пьющий, не возражал, что Лидочке надо маленько выпить, стакан пить целиком не велел. то ты шо, жди тетка. Лидочка так закоченела, что надеялась на самогон, как на горькое лекарство, словно не замерзала, а мучилась головной болью. Пили из одного стакана по очереди. Лидочка изумилась тому, какое жгучее, невкусное, вонючее лекарство ей досталось. Потом выпили по второму разу. Сабанеев настаивал, даже Давид сейчас оскоромился, второй стаканчик выпил покорно. Час простояли на каком-то пустынном разъезде, и тогда внизу, за окном, мимо голых деревьев и проплешин серого снега проходили вооруженные винтовками солдаты в папахах с красными лентами наискосок. Некоторые люди из коридора, которым нечего было терять, вылезали из вагонов. Лидочка, выглядывая из-за занавески, Видела, как согнутый мужичонка с волосами, как у дичка, собранными в косицу, держа в руке алюминиевый чаник, спрашивал у солдат о кипятке. А те гнали его обратно в вагон. Сабаняев разлил еще по половинке стакана. Лидочка пить не смогла, только пригубила. Внутри нее уже было тепло и уютно. Путешествие казалось совсем не таким страшным, как описывали его сестры милосердия в больнице. Завтра утром Они уже будут в Москве.